«Нет, такое невозможно!» Посмотрел на пирог, лежавший на коленях, Лемке. И увидел нечто еще более невероятное. Только это невероятное произошло на его глазах. Старик отодвинул пальцы, щель снова закрылась, и вдруг просто исчезла. Корка была совершенно целой. В центре две дырочки, какие обычно протыкают в пирогах хозяйки. На месте щели, два зигзагообразная морщинка и все. Он перевел взгляд на руку и не увидел ни крови, ни раны, ни разорванной плоти. Рана полностью исчезла, оставив лишь короткий белый рубец. Он тоже был зигзагообразным и пересекал линии судьбы и сердца, подобно молнии. «Это твое, белый человек из города!» — сказал Ленке и переложил пирог на колени Белли. Его первым импульсом было желание сбросить прочь подарок цыгана избавиться, как от отброшенного ему огромного паука. Пирог был теплым, и казалось, что внутри у него проецировало что-то живое. Ленке встал, посмотрел на него сверху вниз. Теперь ты чувствуешь себя лучше? спросил он. Билли осознал, что помимо странного чувства отношение предмета, лежавшего у него на коленях, ему и мы в самом деле стало лучше. Слабость прошла. Сердце билось в нормальном ритме. «Немного», — осторожно сказал он. Лемке кивнул. «Теперь будешь набирать вес. Но через неделю, может быть, через две, начнешь снова терять вес, только на этот раз до конца и без задержек, если только не найдешь того, кто съест пирог». «Да?» Взгляд Ленке был неподвижен. «Ты уверен?» «Да!» «Да!» — воскликнул Билли. «Мне тебя немножко жалко!» — сказал Ленке. «Не очень, но немножко!» «Когда-то ты мог быть поколв сильным. Теперь твои плечи сломаны. Не твоя ошибка, есть другие причины». «У тебя есть друзья!» Он холодно улыбнулся. «Почему бы тебе не съесть твой собственный пирог? Белый человек из города? Ты умрешь, но умрешь сильным». «Уходи, — сказал Билли, — я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Ниши дела завершены, вот и все, что я знаю». «Да, наше дело завершено», — взгляд старика коротко переместился на пирог, потом снова на лицо Билли. «Будь осторожен, смотри, кто ест еду, предназначенную для тебя», — сказал он и пошел прочь. Налея обернулся, то был последний раз, когда Билли увидел невероятно древнее, невероятно утомленное лицо старика. «Нету толчков». Белый человек из города сказал Тадус Лемке «Никогда!». Он повернулся и пошел дальше. Билли сидел на скамейке и наблюдал, пока старик совсем не скрылся. Когда Лемке исчез в вечернем сумраке, белли поднялся и пошел обратно. Сделав шагов 20 вспомнил, что забыл кое-что, вернулся к скамейке и забрал пирог. Он был еще теплым и словно слабо пульсировал. Только теперь это не вызывало особого отвращения. Подумал, ко всему можно привыкнуть. После этого он пошел в напряжение union стрит На полпути к тому месту, где Джинель высадил его, увидел голубую нову, припаркованную у тротуара. И тогда он впервые осознал, что проклятие в самом деле покинуло его. Он был еще ужасно слаб, и сердце время от времени давало сбои, будто идешь и поскальзываешься на чем-то маслянистом, — подумал он, — но она исчезла. И теперь он точно понял, что имел в виду Ленке, когда говорил, что проклятие — живое существо, нечто вроде слепого младенца, который находился внутри него, питаясь им же. «Пур-пур-фар-гаде-ан-сик-тет» оно ушло.